Ловкий вор Был один купец, у этого купца был только один сынок. А он, купец, такой был богат, что на пять лавок торговал. В четырех приказчики, а в пятый сын сидел. Вечером деньги приносят ему приказчики и сын. Вот он сидит, подсчитывает, а сын все сидит. Сидит и говорит, что за казия... Где тядька с денег набрал? Если бы он работал, так у него бы ноги болели. А если б воровал, так, наверное, б под судом находился. А ему хочется самому такой капитал составить. Где, слышь, достану? Думал, думал и придумал. Лучше ходить воровать. Как если я пойду воровать, ну, попаду под суд? Тядька богатый, выкупит. Утром выходит на рынок. Пошел по лавкам, у того деньги украдет, у другого попал он под суд, отец его выкупил. Ну так на следующий раз попал под суд, отец опять его выкупил. В третий раз попал, отец его опять выкупил и прогнал. Ну пошел и ушел в другой город. Приходит в город, к вечеру стоит на мосту. Враз бежит, опоздал солдат за мясом, он говорит... — Ты, солдат куда? — Побежал, слышь, за мясом. — Не пустишь ли меня переночевать? — Так что, слышь, милость просим. — Пришли. Сделали пельмени, стали ужинать. Купеческий сын купил винишко, поужинали. Выпили ладом, но теперь надо спать. Он проснулся ночью и говорит, — Хозяин, вставай. Хозяин встал. — Сказывай здесь, у кого больше денег. У нашего государя денег много в кладовой. Только у него есть такой человек. Кто слышит голку украдет, он и то узнает. Ничего, слышь. Пойдем. Пошли. Стену проломали, бочонок с золотом утащили. Государь поутру встает. Все ли у нас охран? Никак нет. В кладовую стену проломали, бочонок с золотом утащили. Кто же? Кто? Это неизвестно. Знахарища лучше меня. «Надо думу думать!» И придумали. Поставить чашу, в нее налить смолы, под нее накласть жару, а стены не закладывать, как будто не догадались. Так и сделали. На вторую ночь опять они пошли. Хозяину сделалось интересно бочонок с золотом тащить. Когда подошли, «Я, слышь, вчера слазал». Купеческий сын говорит, — А сегодня ты, солдат, полезай. Полез. Руки у него сорвались. Он упал в чан, прямо и попал. Тот подождал, подождал, нет его долго. Потом посмотрел, что тот упал. Он вытащил, отсек ему голову, а тулу опять спустил в чан. Приходит домой. — Ну, слышь, хозяйка, вот тебе от мужа голова. Пойдешь на меня просить, ничего тебе не будет. Останешь жить как следует, то мы с тобой поправимся. Она ничего не сказала. Утром там встают, говорят, ну что? Попал, слышь, Пришли, вытащили руки и ноги, и туловище, а головы нет. Если б голова-то была, так мы бы узнали, а головы нет, так мы и не знаем, кто такой. Что ж теперь станем делать? Взять солдат да отправить его на площадь. «Кто не станет ли из родных реветь, мы его узнаем». Так и сделали. Этот самый мошенник кот. Он утром встает, на площадь выезжает, смотрит. Вот он, поехал дальше. Назад приехал. «Господа, что это у вас такое?» Солдаты моб сказали. «Эх, какое тиранство! У нас, слыш, нет этого». В нашей державе, вот вам, бедняги, нати на бутылочку, сходите выпейте. В другой раз заехал, опять им дал на удку. Они, конечно, пились. А он в этот момент успел съездить в монастырь и украл у двух монахов платье, а и у игуменьши тоже. Солдат, конечно, пились пьяные, уснули, приезжает, они спят. Он взял с них все снял. На одного надел монашское платье, на другого тоже, а на третьего игуменьшина надел, а этого туловище украл и увез домой, привез, положил в гроб, с его женой похоронили. Утром просыпается один солдат и говорит Э ты, брат, вставай, с нами монашка спит. Сам-то ты, монашка, что делать? Надо пойти, дескать, до государя. А государь любил до смерти. Монашка и гуменьш идут. Государь на балконе стоит. Они идут, государь кланяется. Пожалуй, пожалуй. Они подошли и стали на колени. Это что такое? Выслал узнать. Думали, что случилось в монастыре? Спросили. Так-так. Он велел их отправить восток. Потом призывает своего губернатора. — Чего станем делать? — У нас денег много, давай увешим козла всего в золотые. Дали двух солдат и офицера гонять его по городу. Если он вору увидит, деньги станет брать, мы его поймаем. Потом они, солдаты, озябли и зашли в гостиницу. Солдаты остались внизу козла, караульть, а постарше ушел вверх чай пить. В этот момент и он, вор, приехал. Забежал прямо кверху, попросил стакан чаю, потом и спрашивают, нет ли хозяин с кем-нибудь в деньги поиграть. Этот и выискался старший от. Он с ним стал играть и понемножку проигрывать, а сам то и дело вниз, а там все с солдатом давал на бутылочку. Солдат, конечно, спилися. Он в этот момент сгреб козла и уехал с ним. Тот схватился, те пьяны, а козла нет. С объяснениями к государю. Государь велел их посадить. Ну, теперь, слышь, что делать? Опять призвал того. Надо по городу ходить и нюхать, где козел, не жарится ли. Один солдат забежал как раз к этому. К вору козел у него жарится. Он, вор, в этот момент спал на палатах. Солдат посмотрел, побежал. Сказывает, что вот тут козел жарится. А на воротах написал, что вот тот козел жареный. Тот вор выскочил за вороты, побежал по всей улице, стал писать «Козел жареный, козел жареный, козел жареный» на всех домах и написал. Они прибежали в ту улицу смотреть. На всех воротах «Козел жареный» опять не могли найти его. Потом опять советуется, что станем делать. Давай, слышь, бал. Собрали, когда бал. Они взяли до да золотых пополту и насыпали. Кто станет нагибаться, того мы поймаем. Наверное, уж он, больше никто не станет. Когда он, вор, приехал, уедал, взял подошвы вором, намазал и по комнате ходил. Сколько золотых налипнет, он выйдет, обдерет, да пять варом натрет. Ну и так вот все собрал. Никто не нагибался, и золотых не стало. Ну, теперь что станем делать? Надо ужином откормить, да спать дома положить. Спать легли, все уснули. Они пошли со свечкой смотреть по ногам. У него на одном подборе остался золотой, и вар не успел стереть. Стоят и думают, если его разбудить, все соскочат, взбулгачут он опять убежит. Взяли у него один подбор, оторвали. Он услыхал, проснулся. Они ушли, и он взял у всех по одному подбору, оторвал. Утром все стали... И в претензии. Для того нас оставляли, чтобы подбор оторвать. Им всем приделали новые подборы. Опять начали советоваться. Что нам с ним делать? Опять над бал делать. Сделали опять бал. В особенную комнату, в угол насыпали золото. Внизу кладовая была. А сверху взяли, западню такую сделали, вроде ловушки. Как он туда пойдет, так и упадет. Он как приехал, увидал, немножко погодя и отправился. Как пошел там, повернулся туда и упал. Что ему делать? Ох, слышь, упал, потом закричал ворт. На пожар, на пожар! Народ бросился туда в комнату бежать, один по одному все и слетели. Пошли выпускать, который ворт? Опять неизвестно. Потом хозяин всех завел обратно. — Господа, кто из вас мошенник? Винитесь, за того отдам свою дочь. Он вор в артели и скричал. «Распишись — Распишись! Да он расписался. Так его на дочери обвенчали. И капитал весь возвратил ему. И сейчас живут.